Ту ночь мы провели вместе. Под утро Виктор спросил у меня, доверяю ли я ему. Я сказал, что доверяю. Все-таки я очень любила его, и мне казалось, что я не смогу без него обойтись. Хоть мы и много выпили в ту ночь. Виктор выглядел совсем трезвым. Он говорил, что за каждым его шагом следят... Но нельзя жить все время в страхе, и мы должны на что-то решиться. Виктор предложил мне уехать из страны, исчезнуть, поселившись где-нибудь в Южной Америке. «А как это сделать?» — спросила я. «Ведь не так-то просто исчезнуть». Он самонадеянно усмехнулся и сказал, что все уже подготовил. У него есть секретный счет в одном из швейцарских банков и документы на его новое имя, и что он намерен начать новую жизнь». Он рассчитывает найти спрятанные в Венгрии сокровища, после чего мы сможем исчезнуть. — Стало быть, вы все-таки знали, что он собирается в Венгрию? — Знала. Но он пообещал мне, что с той девицей встречаться не будет. Ему удалось добыть план виллы на Балатоне, где спрятаны сокровища. Он показал его мне. Браун снова налил Хельги коньяку, и она осушила рюмку до дна. «Мы подробно обсудили с Виктором», — продолжала она, — «и план нашего исчезновения. Условились, что 14 июля я уеду на Бермуды, а он на другой день в Венгрию. Пяти дней ему хватит для выполнения намеченной операции, и 20 вечером он уже прибудет в Вену. Там он сядет на самолет под чужим именем, и на следующий день мы встретимся с ним в Монреале, где я получу от него и свои новые документы. Двадцатого утром я была в Монреале, но он не прибыл с очередным венским рейсом. На другой день утром я снова была на аэродроме безрезультатно. Я начала волноваться, прождала четыре дня. Виктор так и не прилетел. Тогда я связался с местной конторой авиакомпании. Я знал, что Виктор должен был забронировать место на самолет, вылетающий из Вены в Монреаль 20 -го. Разумеется, уже не на свою прежнюю фамилию, а на имя Фредо О'Коннера. Через несколько часов я получил из Вены ответ, что на это имя ни в одном венском агентстве место на самолет не бронировалось, Тогда я начала догадываться, что случилась беда и вернулась. А вчера узнала от отца, что произошло. Вот и все. Хельга показала на письмо, лежащее на столе. И теперь мне все понятно. Я убеждена, что это Гезе убил Виктора. — Возможно, — ответил Браун, — потому что в соответствии с заданием Меннель должен был... Встретиться с Салой. Браун встал и зашагал по кабинету. Украдко он бросал взгляды на девушку. «Очаровательное создание», — думал он. «Есть смысл заняться ею». «Разумеется, не сейчас, а позднее. Но сначала надо выяснить, что же все-таки произошло. Он остановился у окна». В прозрачной дали видны были подъемные экраны судостроительных верфей и порта. «Хельга», — заговорил он, даже не повернувшись, — «могу ли я и впредь рассчитывать на вашу помощь?» «Я это спрашиваю, потому что знаю, в свое время вы согласились выполнять обязанности связной, по существу только из-за Виктора». Теперь его нет в живых, и, строго говоря, вас уже больше ничто не связывает с нами. «Разве только то», — ответила Хельга, — «что я настоящая немка? Или этого недостаточно?» Браун повернулся к ней. «Должен ли я понимать это так, что вы готовы и дальше помогать нам?» «Разумеется, как и раньше». «Без всяких условий», — ответила Хельга. «А скажите, Эгон, вы можете открыть мне, для чего Виктор должен был встретиться с Гёзесалой? Салой?» Браун ближе подошел к девушке. «Видите ли, Меннель выехал в Венгрию для выполнения двух заданий. Во-первых, он должен был вывезти сюда спрятанные драгоценности» и, во-вторых, провести операцию «Сильвия». В это второе задание входила и его встреча с Салой. Салой должен был принять на связь от одного из наших резидентов несколько агентов,